глава двадцать три долги вы зимние ноченьки скучно без милого спать лишь бы не плакали оченьеньки стану полотной ткать много надкуя полотен тонких добротных новин вырастет крепок и плотен вырастет ласковый сын будет по нашему месту он хоть куда женихом высводать парню невесту сватов надежных пошлём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 выййди навстречу проворно, Пава невеста, соколик жених, Сыпт на них хлебные зерна, Хмель массып молодых.